что из этой ночной прогулки ты вернулась беременной? Очень даже большой шанс. Она засветилась от радости. У меня как раз пик. В этом вопросе я не ошибаюсь. Ну, посмотрим, подтвердят ли твое мнение лабораторные тесты, сказал он. В случае положительного результата скучать в укрытии тебе не придется. Если ты окажешься беременной, От отправляляйся в центр на сохранение. Скажи им, что выполняешь мои инструкции. Однако не впадая в спячку, пока мы не пришлем кого-нибудь, кто запишет твои показания, касающиеся воздействия гормонов на внешних. Хорошо, нильс, я отправлюсь в лабораторию немедленно. Фэнси повернулась и торопливо пошла к двери, провожаемая взглядами нескольких работников. Воятно, запах возбуждающего препарата шлейфом тянулся за ней. но Хелстрому некогда было заниматься предположениями все-таки любопытная женщина. Что же они получили в Фэнси линии? Салдо приблизился к столу Хелстрома, бросив через плечо взгляд на уходящую Фэнси. Хелстром потер подбородок. последние дни он пользовался с апрессантами, средствами подавляющими рост волос, но все же борода кое-где проглядывала. надодо побриться и обязательно до прихода Перуджии. Своим видом при общении с внешними нельзя пренебрегать. Так значит, металлургия и изобретение. Заметив стоящего рядом солдатда, он спросил рассеянно: «Что тебе?» «Я слушал, пока вы говорили с Фэнси», — сказал он. «Ты слышал, что она рассказала о Перудже?» «Да». «Ты продолжаешь считать, что она тайно покинула муравейник?» «Я...» — он пожал плечами. «Ее поступками управлял муравейник через наши головы», — сказал Хеллстром. Муравейник может реагировать как единый организм или же через любого из нас. Запомни это. — Если вы так считаете, — сказал Салда. В голосе его не слышалось убежденности. — Да, я так считаю. И когда ты будешь допрашивать Фэнси, я тебя прошу быть с ней помягче. — Помягче? — Да. она подвергла опасности наоборот она показала нам путь к спасению так что будь с ней помягче и с другими женщинами тоже с теми кого она назовет Да нильс солдат чувствовал неразумность этих приказов но принудить себя пойти на открытое неповиновение не мог холстром встал в обогнул стол и направился к выходу. если вы мне понадобитесь, где мне вас искать? спросил солдатда. В моей комнате сообщи сразу как появится Перуджи. мудрость харла. становясь в оппозицию вселенной, ты рискуешь своей жизнью, Вместо того, чтобы прямо отправиться к себе, Хеллстром свернул налево в главную галерею, затем еще раз налево, и когда подошла кабина, он вошел в открытый проем экспресс-лифта. Он выпрыгнул из движущейся кабины на уровне 51 в другую широкую галерею, более спокойную по сравнению с галереями верхних уровней. Работники смотрели, Здесь все делали с кошачьей мягкостью и с молчаливым сознанием важности выполняемых, даже если и второстепенных, поручений. Хеллстром прошел относительно активную зону, стараясь не мешать работникам. И только когда вошел в арку, ведущую в лабораторию, занятую разработкой проекта 40, он стал обдумывать, что ему следует сказать специалистам. мысли Хелстрома. Внешние полагают, что речь идет об изобретении, касающимся работы с такими металлами как сталь.